Глава 32. «Папа!» — рассмеялась я и обняла его совсем как в детстве. Помню, если он хотел утешить меня, не находил слов, то всегда предлагал поесть. «Расскажи мне, как ты здесь оказался?» — попросила я после того, как мы постояли в молчании. «После того, как ты исчезла, я чуть с ума не сошел», — прошептал отец, сжав меня теснее. «Я всех поднял. Я весь город обыскал. Эту курицу, которая с тобой последней общалась, сам чуть за ноги не подвесил». Она все твердила, что наслала на тебя заклятие и отправила в другой мир. Я бы ее убил прямо там, но тебя видели на сцене. Ты исчезла прямо перед зрителями. Я разобрал сцену, сообщил мне папа. Думал, возможно, ты провалилась в какой-то тайный ход по сцене, но ничего не нашел. Сотни раз смотрел записи на камерах, но в момент перед твоим исчезновением изображение исчезает. Лена, я думал, что сойду с ума. За годы службы столько всего повидал, но с подобным не сталкивался ни разу. И тогда я сделал то, что может только очень отчаянный человек. «Что?» — испуганно шепнула я. В голове замелькали пугающие мысли. «Неужели папа кого-то убил?» «Поверил той сумасшедшей ведьме», — признался папа, и я облегченно выдохнула. «Она последняя, кто с тобой разговаривал. Я и этого осла нашел, как его, Олег?» — припомнил папа, презрительно скривившись. «Думал, это он что-то с тобой сделал, а эту дуру подставил». Но у него алиби. Он в тот день был в другом городе, — закатил глаза отец. В его словах и взгляде проскользнуло что-то такое, что я спросила. Он сильно пострадал? Да так, ерунда, — скривился папа, и я поняла, что Олегу все-таки что-то сломали. «Папа!» — с нажимом произнесла я. «Жить будет», — презрительно буркнул он. Главное, что я выяснил, так это то, что та ведьма всерьез верит в свою магию. Она с самого начала твердила, что отправила тебя в другой мир, продала какому-то демону. И вот тогда я решил надавить на нее, Сказал, что нашлю на нее свою магию, если она не вернет все вспять. Глупость, конечно, но я был в таком состоянии, что поверил бы в инопланетян. Знаешь, эта сумасшедшая и вправду испугалась. Не знаю, как она вообще дожила до своих лет. Она сказала, что во мне есть сила, и умоляла не насылать на нее заклятие. Папа не выдержал и рассмеялся. Смех сквозь слезы. Ты ей не навредил? — осторожно уточнила я. — Руки чесались, — признался отец. Но она такая жалкая, что я не смог. Однако согласился на тот ритуал, который она предложила. «Ты не подумай, я не сошел с ума, но много ночей мне снилась ты. Сложно это объяснить, но я чувствовал, что ты жива, понимаешь?» «Да, папа», — кивнула я, — «я тоже чувствовала, что ты меня ищешь». В общем, эта ведьма провела какой-то ритуал и сказала, что нужна будет моя кровь. Ты же знаешь, я никогда не верил в магию, но тут что-то пошло не так. Само пространство вокруг меня будто бы расступилось. А еще я начал чувствовать тебя. И до сих пор чувствую. Признался он и поцеловал меня в макушку. «Папа, я безумно счастлива, что ты здесь», — призналась я. «Папа, но ты ранил людей Тирга, так нельзя». «Дочь, представь, я только что прошел первый в своей жизни ведминский ритуал. Ощутил, как передо мной раздвигается пространство. А еще чувствую дочь, которая пропала без следа. Когда я увидел этих амбалов с мечами наперевес, представь, что творилось в моей голове. Конечно, я решил, что они схватили тебя и чуд. Впрочем, я оказался не так уж далёк от истины, — пробурчал он, не удержавшись. — Теперь у нас здесь будут проблемы, — тяжко вздохнула я. — Давай попробуем вернуться. Зачем нам здесь оставаться? Вспыхнул вопросом папа, и в комнате повисла тишина. — Из-за него, да? — натянуто спросил он. — Он тебя здесь держит, — рыкнул отец. — Папа, он мой муж, — выдавила я. — Что? Как, когда, зачем? Могу поклясться, что папа испугался. — Так получилось, — неловко пожала плечами я. «Он заставил тебя?» — с разгоняющимся рычанием спросил папа. «Что? Нет, что ты, нет, он еще даже не знает!» — ляпнула я, и отец удивленно притих. «Даже для него это слишком!» «А когда узнает?» — хмыкнул он. «Ну, я ему уже сказала, но, по-моему, он не поверил», — повела плечом я. «Знаешь, папа, я так устала!» — тяжко вздохнула, давя на жалость. «Оказывается, когда в тебя вселяется демон, это жутко утомляет. До сих пор не могу поверить в реальность произошедшего!» Папа потер пальцами переносицу. Ты говорила за могильным голосом, и твое лицо изменилось так, что у меня внутри все застыло от ужаса. А если такое повторится? Вряд ли кто-то из демонов снова рискнет вселяться в ту, которая распылила самого сильного из них. Я отступила от отца и подошла к тарелке с ужином. Война войной, обед по расписанию. Для папы принесли жареное мясо, салаты и хорошее вино. Да уж, дами вряд ли подали бы алкоголь. Не намек на десерт. Я принялась есть то, что предназначено не мне, и вспомнила об отце, только когда умяла отбивную. «Ничего, что я ем твой ужин», — застыла над тарелкой я. Папа рассмеялся. «Ешь», — коротко приказал он. «Слушаю и повинуюсь. Когда я наелась, то меня начало клонить в сон со страшной силой. Оказывается, я так устала, что до кровати пришлось почти ползти. Папа смотрел на все это с улыбкой. Он помог мне улечься на подушку и укрыл одеялом. Засыпай, лисенок». Прошептал он и поцеловал меня в лоб. «Ни о чем не переживай, я никому не позволю тебя обидеть», — тихо говорил папа, слегка поглаживая мои волосы. Впервые, за долгое время, и заснулась легкой душой, совсем как в детстве. Я знаю, пока папа рядом, все будет хорошо. Что бы ни решил тирк, как бы ни сложились обстоятельства, папа больше не даст меня в обиду ни демонам, ни драконам, ни даже дорогому супругу, особенно ему. Посреди ночи я проснулась от звука взрыва. Кровать подо мной задрожала от ударной волны. Я открыла глаза и осмотрелась, но папина рука легла мне на плечо. Мне удалось заметить лишь, что до моего пробуждения он напряженно смотрел в окно. Спи, спи, зашептал он, укладывая меня обратно на подушку. Все хорошо. Но я слышала, начала была я, но папа не позволил продолжить. Это салют, заверил он меня. В голове мелькнула отстраненная мысль, что кто-то здесь нагло врет. Но я не успела ее как следует обдумать. Коснувшись подушки, я вновь уснула и проспала до самого утра. А вот утро выдалось отвратительным. Едва я открыла глаза, как ощутила тошноту. Не сильную, но противную. Кажется, я отравилась, пробубнила я вместо доброго утра. Папа спал на кушетке у противоположной стены. Вчерашний ужин, наверное, был не очень свежим, предположила я. Хороший был ужин, я объелся», — возразил мне папа сонным голосом. Тебе не тошнит? все-таки уточнила я. Мало ли вдруг он спросонья еще не понял. Нет. Буркнул папа и отвернулся лицом к стене, давая понять, чтобы я не мешала ему отсыпаться. Ладно, поняла. Папа всегда не любил внезапные пробуждения. Либо он просыпается по будильнику, либо сам. Третьего не дано. Может быть, тошнота сама пройдет через время. В конце концов, обжираться на ночь вредно. Вот и последствия в виде несварения. Откинув одеяло, я выбралась из кровати и принялась приводить себя в порядок. При взгляде на отца на сердце будто загорается искорка, становится тепло и хорошо. Теперь все почти так же, как было раньше. «Папа спит, а я собираюсь по своим делам, стараясь не разбудить его. Вот только мой желудок не желает радоваться вместе со мной и продолжает возмущаться. Лучше не становится. Возможно, стоит выпить воды?» Я приблизилась к подносу и налила воды из небольшого графина. Отпила, надеясь, что мне полегчает, но стало только хуже. Меня сейчас вырвет. С грохотом, поставив стакан обратно, я бросилась в уборную. После рвоты мне стало немного легче. Тошнота утихла, но силы куда-то ушли. Я вновь поползла в кровать. Забралась под одеяло и просто лежала, дожидаясь, когда мне станет легче. Чем я могла так отравиться? Неужели в крепости кормят не свежим мясом? Может, поэтому его так перчили и сдобрили соусами, чтобы не чувствовался запах тухлятины? Или дело в салате заправленном сытным соусом? Вот придет, Сергей, я ему все выскажу. Пусть накрутит хвостным местным поварятам. Пришлось пролежать в постели три часа, потому что мне не стало легче. Тошнота никуда не девается. «А о еде думать даже не хочется», — наконец проснулся папа. «Лена, я думал, ты уже встала», — сонно пробубнил он. «Мне тошнит», — рякнула я. «Заболела?» Отец быстро выбрался из кровати и подошел ко мне. Привычным движением он положил руку мне на лоб, проверяя температуру. «Отравилась чем-то», — слабым голосом отозвалась я. «Странно», — протянул папа с подозрением, прищурившись. Больше вопросов он задавать не стал, вместо этого отошел к окну и стал что-то разглядывать. «Что было ночью?» — спросила я. Кто-то выяснял отношения. Папа произнес это так, будто двое пьяниц подрались под окнами крепости. А точнее, закатила глаза я. Я мало что видел, хмыкнул отец. Только вспышки света и какие-то фигуры. По нашему крылу никто не ходил, в дверь не стучал. Беспокоиться нечем. Он решил успокоить меня так же, как когда-то в детстве. Проблема в том, что такие уловки меня больше не успокаивают. А если серьезно? вкрадчиво произнесла я. Дочь, тебе плохо? требовательно спросил папа, не оборачиваясь. «Так лежи и выздоравливай, а не задавай глупые вопросы», — отрезал он. «Отец всегда так делает, когда не хочет говорить на какую-то тему. Тыкает меня носом в то, чем я занята на в данный момент». «Ладно, спрошу у пожала плечами я. Папа замер, а затем медленно повернул ко мне голову. Тут уж я не выдержала и ухмыльнулась, как нашкодивший ребенок. «Спросишь обязательно, если он вернется», — отбрил он. «Что?» — я даже о тошноте забыла от таких формулировок. «Папа! Что папа?» Протянул тот, играя на моих нервах. Чувствуя, что терпение мое не бесконечно, он не стал тянуть кота за хвост. Ленивым движением опустил руку в карман и вытащил оттуда тот самый пистолет. «Я не думаю, что твоего молодчика можно назвать хорошим бойцом», — скептически хмыкнул папа. «Он даже не заметил, как я обыскал все его карманы. Не удивлюсь, если это ночью его убили. Если нет, значит, остальные мужчины здесь еще тупее твоего муженька. Вот и зачем нам оставаться в этом мире, идиотов, скажи мне». Аккуратно подвел он меня к главному для папы вопросу. «Здесь нет пистолетов и огнестрельного оружия», — попыталась заступиться затиргая. Тиргая. «Уверенно, в битве на мечах ты проиграешь ему подчистую». «Не проиграю», — уверенно отрезал отец. «Он не сможет биться на мечах с простреленными ногами». «Папа!» — возмутилась я. «Не смей!» Он устало вздохнул, будто моя просьба рушит его превосходный план. «Ладно, пусть ходит. Пока!» — с нажимом добавил папа, мол, это решение не окончательно. «Нас вообще будут кормить?» — сменил тему он и взял с подноса остатки вчерашнего ужина. «Если снова предложат такую же еду, я точно копыта отброшу?» — мрачно пошутила я. «А ведь здесь нет даже элементарных лекарств от отравления». «У меня все в порядке», — повторил отец. «Ты всегда гвозди переваривал», — махнула рукой я. Папа скосил глаза, но ничего мне не ответил. Новый завтрак нам так и не принесли. Остается надеяться, что нас не обрекли на голодную смерть. В крайнем случае папа пообещал выбить дверь, К счастью, делать этого не пришлось, потому что его превосходство явился аккурат к двенадцати часам. Он не стал стучать в дверь, а сам открыл ее и вошел. Гордый, уверенный, с высоко поднятой головой. Если бы он еще еды с собой принес для папы, было бы просто идеально. Мне по-прежнему тошнит и есть совсем не хочется. «Здравствуйте», — поздоровался Тирк. Отец сверлит его мрачным взглядом, пытаясь понять причину такого воодушевления. «Теперь все будет хорошо» пообещал Саэрта, введя нас торжествующим взглядом. «Мы есть хотим!» — сурово садил его отец. «Внизу праздничный обед!» — заявил Тирк. «Приглашаю вас к столу!» «Папа, ты иди, а я останусь!» — кивнула я, видя, как загорелись глаза отца при упоминании застолья. «Он голоден!» «Почему это?» — удивился Тирк. «Лена, спускайся, все ждут тебя!» «Не могу!» — простонала я. «Я чем-то отравилась, тошнит все утро, думаю, что-то с вчерашнего ужина было несвежим». «У нас всегда свежая еда», — возразил Тирка, нахмурился, растеряв весь свой сияющий вид. «Может, это последствия вчерашнего удара головой?» Приблизился он с обеспокоенным лицом. «Что-то болит?» «Просто тошнит», — просипела я слабым голосом. «Все равно нужно поесть», — настоял Тирк. «Нельзя без еды. Попробуй, тебе нужны силы». «Тирк меня вырвала после стакана воды», — призналась я. Лицо Тирга стало еще мрачнее. «Я позову целителей». Решил он, и уже через пять минут над моей постелью склонились местные медики, Внимательные взгляды, пасы руками надо мной и тихие перешептывания. К слову, легче от этих действий мне не стало. «Ну Ну что?» — нетерпеливо воскликнул Тирк. «Что с ней?» «Ваше превосходство!» — осторожно начал один из лекарей. Он явно нервничает и волнуется, тщательно подбирая слова. «Мы с коллегами вынуждены констатировать, что ваша Миара беременна». В комнате повисла оглушающая тишина. Меня словно приложили об стену. Ей-богу, вчерашний удар черепушка о стол и топ произвел на меня меньшее впечатление, чем эта новость. «Беременна? Я? Как?» «Нет, как понятно, но...» «Как?» «Еще и папа все это слышит, стоя в сторонке у окна. Я не знаю, от чего мне сгорать, от стыда, от ужаса или от злости. Тирк ведь говорил, что Миары не беременеют. Я поверила ему и была уверена, что можно ни о чем не волноваться. И вот теперь я беременна от него». «А это точно?» — хриплым голосом уточнила я. «Вряд ли в этом мире есть УЗИ или тесты на беременность, а достоверность знаний этих колдунов меня не впечатляет. Мало ли вдруг им что аппендицит, что беременность, что гастрит — все одно!» «Точнее не бывает», — кивнул целитель. «Хороший специалист должен перепроверить диагноз», — принялась упорствовать я. «Я перепроверил», — смерил меня взглядом целитель. «Трижды!» Я хотела ответить ему что-то резкое, но перевела взгляд на Тирга и забыла, что хотела сказать. Похоже, Сайерд испугался еще сильнее, чем я. У него такой растерянный взгляд, что первым делом захотелось броситься к нему и успокоить. Сильный Сайерд, еще недавно изучавший уверенность, вдруг превратился в растерявшегося юношу. «Беременность в порядке?» — хрипло поинтересовался он, когда отмер. «Да, на данном этапе все хорошо. Но ей ведь плохо», — возразил Тирк. «Так организм адаптируется к беременности», — пожал плечами целитель. «Я приготовлю отвар, который поможет притупить тошноту» но избавиться от нее окончательно не получится с этими ощущениями придется жить еще примерно пару месяцев пару месяцев простонала я я умру от голода тошнота беременных стихает во второй половине дня так что развел руками целитель Дай и этот отвар сейчас потребовал тирк к слову он совсем не выглядит радостным и счастливым скорее уж суровым и сосредоточенным ваше превосходство но в крепости нет отваров для беременных с некоторым смущением ответил целитель Мы к такому не готовились. Понятно, я первая за много лет, кто оказался здесь в интересном положении. Все-таки интересные существа женщины. То демона в себе пригреет, то ребенка. Не угадаешь, к чему готовиться. Займусь приготовлением всего необходимого. Поклонившись, целитель поспешил удалиться. А я голоден, как волк, буркнул папа и вышел вслед за ним, громко хлопнув дверью напоследок. Как-то резко и внезапно мы с Тиргом остались наедине. Повисла напряженная тишина. Он с опаской поглядывает на меня, и ему есть чего опасаться. У меня есть к Сайерду пара неприятных вопросов.